когда я уехала в чужую страну. Я, как ребенок, идущий по натянутому канату, не осознавала угрожающей мне опасности, но она все прекрасно понимала, хотя и была так далека от меня. Теперь об отце. Можно ли было ожидать от мужчины, что он будет доволен и счастлив? живя под властью такой женщины. Теперь я знаю, что означали услышанные мною однажды слова, которые произносили шепотом. Он не был верен ей, и это глубоко ранило ее. Она многое для него делала, но не давала ему того, чего он больше всего желал, частичку своей власти. Что касается меня, то я была ветрена. Я знаю, что моя молодость могла служить мне оправданием. Но такова уж была моя природа. Я всегда была в приподнятом настроении, отличалась прекрасным здоровьем, любила бывать на свежем воздухе и играла. Все время играла. Я не могла спокойно просидеть и пяти минут. Я ни на минуту не могла сосредоточиться. Мои мысли внезапно отклонялись от темы. Мне все время хотелось смеяться, болтать, играть. Глядя в прошлое, я вижу, какие великие драмы разыгрывались в нашей семье, в то время как я играла со своими собаками, шептала с Каролиной о наших девчачьих секретах совершенно не отдавала себе отчетов происходящем. Мне должно быть было около семи лет, когда мой брат Иосиф женился, так как ему исполнился 21 год. Он не хотел жениться и говорил, «Я боюсь женить бы больше, чем сражения». Его слова удивили меня, потому что я не понимала, как можно бояться брака. Но, как и все, что я слышала, эти слова влетели мне в одно ухо и тут же вылетели из другого. Я никогда ни о чем не беспокоилась и ничему особенно не удивлялась. Я была поглощена тем, какие ленты Ая приготовит для меня, и можно ли будет мне поменяться ими с Каролиной, если мне не понравится их цвет. Теперь я могу наглядно представить себе, как развивалась эта драма. Невеста Иосифа была самым тихим и прелестным созданием, какое мы когда-либо видели. Мы все были такие белокурые, а она была темноволосой. Наша матушка любила Изабеллу. Каролина сообщила мне по секрету, что, по ее мнению, матушка хотела бы, чтобы мы все походили на Изабеллу. Возможно, что так оно и было на самом деле, потому что Изабелла была не только прекрасна, но и очень умна, чего нельзя было сказать ни об одной из нас. Но у нее было еще одно качество, которого у нас не было. Она была меланхоличной. Возможно, я была легкомысленна, возможно. Я немного знала книг, Но было кое-что, что я действительно умела делать, а именно наслаждаться жизнью. Это-то как раз и было недоступно для Изабеллы, несмотря на всю ее ученость. Я видела ее смеющийся всего лишь один раз, когда она была в обществе нашей сестры Марии Кристины, которая была на год младше Иосифа. Изабелла выходила в сад, когда там была Мария Кристина, и они гуляли там, держась за руки. После этого Изабелла казалась счастливой, как никогда. Я была очень рада тому, что она полюбила одного из членов нашей семьи. Жаль только, что это был Неосиф, который страстно любил ее. Все ужасно волновались, когда у нее должен был родиться ребенок. Но когда это произошло, ребенок оказался слабым и прожил недолго. У него было двое детей.